«Понимаю, я должен был быть решительнее, но то, что я хотел отказаться от матери ради наследства, неправда». Но, если вы так говорите, я должен истолковывать сомнения в вашу пользу. Думаю, ваша мать предпочла бы умереть, чем столкнуться лицом к лицу с сомнениями такого рода. Достаточно часто жертвы похищений погибают. Те, кто выживают...» имеют лишь слабый шанс полностью восстановиться. Если вы сейчас же не пойдете и не скажете матери, что хотите ее возвращение домой, а завтра не отвезете ее туда, если вы не поведете себя так, как должен вести себя сын, у нее не останется и этого шанса. Будет намного лучше, если я сначала разберусь с другими проблемами, а после... Нет никакого после! есть только сейчас единственный момент в ее жизни, когда она не сильная, уверенная в себе женщина, какой вы привыкли ее видеть, а слабая и уязвимая, чья единственная надежда на возвращение зависит от вас. Гварнадчо понимал, что не имеет права говорить так с этим человеком, но не мог остановиться. Его подталкивал сидевший в нем страх. Сломленная женщина на больничной койке представлялась ему Терезой. Он просил за нее, как просил бы собственных сыновей, потому что он не мог жить вечно. Кроме того, сейчас он хватался за соломинку, чувствуя, что слова не достигают цели. Врач ее выписал. Нельзя занимать место в больнице без причины. Я уже поговорил с врачом. Все можно устроить. — Мы же оплатим палату! Ужаснувшись, инспектор попытался взглянуть в глаза Леонардо. Прежде он считал, что это искренний человек, чья честность отражается в его взгляде. Но сейчас глаза были темные и пустые, как в тот день, когда он упал во дворе у фонтана. Инспектору казалось, что он смотрит в окна разрушенного дома. Леонардо был недосягаем. «Вы не понимаете, каким тяжелым человеком может быть моя сестра. Она страшно ревнива». «Да, инспектор куда лучше ее брата представлял размеры этой ревности. Но ни он, ни то другой не скажет об этом Леонардо». «Она успокоится. Дайте время». Если мама вернется сейчас и увидит, напряжение может стать невыносимым. «Невыносимым для тебя», — подумал инспектор, но не позволил себе произнести это вслух. «Ее исчезнувшие украшения, одежда и не знаю, что еще, я могу вернуть назад прислугу, но не смогу уволить привратника». — Конечно. Инспектор постарался, чтобы его голос звучал без всякого выражения. — Полагаю, она может подумать, что нежелание платить выкуп связано с расходами на превратника. Я собрал все, что у меня было. Ведь я же говорил вам, этого оказалось слишком мало. Катерина сказала, что они все равно ее убьют. Может, уже убили? Разве так не могло быть? — Похитители так не действуют, если денег недостаточно. Это действительно иногда может спровоцировать жестокость по отношению к жертве, чтобы вытянуть у родственников побольше.